Глава девятая. Банные дела. Мне казалось, что я нахожусь глубоко под водой. Глухие звуки доносились откуда-то издалека. Я стал мог различать речь, да и не особо хотелось разбирать чьи-то слова. Было так легко и приятно лежать на спине, раскинув стороны руки и ничего не делать. Ни думать, ни стремиться, ни переживать, просто уходить на дно этого водоема. Идилли прервал поток ледяной воды, который обрушился на меня сверху. Я распахнул глаза и заорал так, что у самого уши заложило. "Живой!" раздался жизнерадостный голос Ивана, и приятель встряхнул меня за плечо. "Да что с ним станется?» — флегматично отозвался Шереметьев и сбросил с ладони снежинки. "Зачем же вы его льдом барин?» — скрипуче произнес Лука и накрыл меня теплым полотенцем. "Что? Что?" только и смог выдавить ей из себя. "Угорели вы, барин", пояснил банщик. "Зачем-то забрались на верхнюю полку и там закимарили, а приятели ваши не заметили, что вы с ним не вышли охалануться в бассейне?" "Это ты", я наконец смог сесть и принялся растираться полотенцем. «Все так, барин. Я вас и выволок из парилки. А вы что-то княжичи подсобили». Я сумел рассмотреть склонившуюся надо мной мужчину и даже не сразу понял, что это совсем другой человек. У этого банщика не было шрамов и затянуто бельмом глаза. Он смотрел на меня озабоченный даже столикой и страха. «А где второй? Кто? Не понял Олег. Тот мужик, который нас парить собирался. Так я это, настороженно пояснил бандшик, откнув в себя в грудь кулаком. Только я вас не успел венчиками отходить. Вы пока привыкали к пару. Ясно. Оборвал его я, хотя ничего особо толком не понимал. Ты не особо-то лютый, Миша? пораженно выдохнул Иван, и я удивленно взглянул на него. Парень смотрел мне за спину. Я обернулся и тут же замер от неожиданности. Позади меня распахнулись крылья, огромные, сотканные из первозданной тьмы. Они закрывали меня от солнца непроницаемой пеленой. Ты же не нарочно их призвал, прошептал Шереметьев, переглотнув. Ты же понимаешь, что я тебя льдом окатил ради того, чтобы в себя привести. Брось. Не думай же, что я из-за этого решил на тебя напасть, смутился я. разве стоит ждать от темного? Парень запнулся, поняв, что сейчас шутка вовсе не будет смешной. Извиняйте, друзья, случайно вышло, пояснил я и развеял тьму. Та послушный встайла, а до меня наконец дошло, что я вновь наполнен силой. Я икнул и зачем-то ощупал себя, убеждаясь, что совершенно цел. Ты в порядке? Может, лекаря позвать? обеспокоенно предложил пожарский. Или жреца? — буркнул Олег, но сразу же закашлялся. Извини, когда я нервничаю, то начинаю шутить. Удивительно, что ты дожил до своих лет такой веселый, — пробормотал я. Что? не понял Шереметьев. Поменьше переживай, говорю, а то шутить у тебя выходит не особо. Вдруг кто-то тебя за это поколотит. Ну, конечно. Парень усмехнулся, но продолжать хохмить не стал. Мои приятели решили вернуться к бассейну, где их уже ждал чай. Судя по аромату, Иван добавил к нему сбор из подаренного мной кисета. «Пойдем с нами, позвал Олег, подавая мне руку и помогая подняться на ноги. Я обернул вокруг бедер полотенце и оглянулся. Сход по берегу к реке был выложен из досок. Сам пляж был огорожен с двух сторон высоким камышом. Мне отчетливо представилось, что я босиком иду по траве и спускаюсь к воде. И картинка перед глазами встала такой отчетливой, что к реке меня потянуло со страшной силой. "Пожалуй, я пройдусь немного и покормлю комаров". "Здесь нет комаров". Не понял моего юмора Шереметьев, но возражать против моей прогулки не стал. Иван же тревожно осведомился: "Тебе точно не нужен лекарь?" "Не нужен", успокоил его я. И на всякий случай сразу предупреждаю, топиться я не собираюсь. На берегу было тихо, от реки тянуло приятной прохладой. Я прошелся по кромке воды, смочив ноги, а затем вернулся на песок. Над головой катились белоснежные пенные облака, что в снежинском небе встречалось нечасто. Или я просто редко смотрел в небо? Красив здесь, послышался скрипучий голос. Я резко дернулся, оглядываясь, но никого не увидел. Не пыли только парень. Поглядел я, как ты своих друзей крыльями стращал. Евейсь уже, буркнул я и увидел банщика со шрамом, который сидел на узеньком мостике, уходящем в воду. И мог бы поклясаться, что этой постройки еще минуту назад тут не было. Ты кто такой? подобрался я, «И имею в виду, что я тебя сейчас убивать буду. Да ладно, лжеука всплеснул длинными руками. Прям насмерть убьешь!» Вот и узнаешь. Я потянулся к своей силе. "А за что?" неожиданно живо спросил мужик, и склонив голову, уставился на меня, ожидая ответа. "Чего?" растерялся я от такого вопроса. "Ну за что убить меня собрался?" пояснил собеседник. Я открыл было рот, чтобы ответить, но вдруг понял, что не знаю причины. "За то, что я нечисть? — подсказал незнакомец. "Нет," я нахмурился. "Разве ведьмаки не борются с нечистью? Не вся нечисть враждебна». Странно, усмехнулся уже Лука. То есть мы с тобой враждуем? Ты на меня напал. Да ты что? А ты ничего не путаешь? продолжил мужичок, зачерпнул ладонями воды, плеснул ее себе в лицо. Как себя чуешь, парень? Силушки-то прибавилось? Ну, я повёл плечами, проверяя, не вырвались ли наружу крылья. И слабость ушла, верно? Я кивнул. А ты теперь ещё меня за это убить хочешь, за то, что я тебя поправил? Ты поправил? Но не сам ж ты случайно от яду избавился. От какого? Насторожился я. А вот тут самое интересное, паря. Мужичок смахнул с плеча налипший листок в шинки. Тебя сирена отравила, а потом выпила тебя, почитай досуха, но зачем-то влила свои силы. Уж не знаю, почему тебя, дурака, пожалела. И в чем эта жалость заключалась? Нахмурился я. Ты чудом не помер, пояснил Желука. Но повезло, что выжил. Однако без силы мог бы из ведьмака сделаться обычным человеком. У вас это называется выгореть. И та сирена вернула в тебя тьму, которая уже смешалась с ее собственной. "Дела", я провел пальцами по волосам. "В общем, повезло тебе, что жив остался. Да и меня встретил вовремя". "И кто ты есть? Скорее, кто я пить?" пошутил одноглазый и засмеялся, став похожим на огромную лягушку. Ты банник, что ли? Чегось? Мужик глянул на меня со снисхождением, и внезапно из воды показались его ноги. Я успел увидеть немного, но понял, что это было подобие рыбьего хвоста, покрытого чешуей. Что Лука у нас баенек, это правда, продолжил незнакомец. Он тут работает, очень доволен местом. Людей привичает, хотя ежели бы они узнали, кто перед ними, то вряд ли отнеслись к нему по-доброму. Но Шереметев в курсе. Князь знает, а вот дети его еще не доросли до правды. И как же? — Много будешь знать, мужик хитро взглянул на меня. Продолжение поговорки тебе известно? Я кивнул. Конечно. Неужто сам не догадался по своей семье. Уточнил собеседник, что семьям нечисть служит. Вопросом на вопрос ответил я. Я думаю, что это особенность Морозовых. Водяной хохотнул. А что в старом доме Шуйскую домовой жил, ты за совпадение принял? Нет, парень, мы есть в каждой ведьмачьей семье. Да и не в ведьмачьих тоже встречаемся, но говорить об этом среди благородных не принято. В Синоде даже специальный отдел есть по легализации нечисти. Помнишь договор тихона? — А ты откуда про него знаешь? Насторожился я и про тихийный про договор. А я паре многое ведаю, хитро прищурился собеседник. Что ты Прохора в деревню домовым пристроил, а что Опивне не убил, а работой ему обеспечил? Слухи быстро расходятся. Вот взять, к пример, того упыря, которому ты помог. Я промолчал, а водяной продолжил: "Добрый ты, хотя все темные имеют слабость к нежити, наверное, потому что речь наш понимают. Смекаешь, откуда у меня этот шрам?" Он указал на полосу поперек лица. Это мы с твоим дядюшкой повздорили. Он косой оставил. Я на него зла не держу. Сам виноват, решил нескольких селянок утопить. Молодой был, баловался. И Морозов за мной приехал и отделал как спаситель черепаху. Но пощадил, убивать не стал. Так что я был вроде как вашей семье должен, а я добро помню. Как там было в одной старой легенде про ведьмака. Не убивай меня, воин. Я еще тебе пригожусь. Доброта спасет мир, потрясенно пробормотал я. Верно мыслишь, согласился собеседник. Главное в ладу друг с другом жить, и будет всем счастье. так ты, паря. Спасибо за то, что вылечил, произнес я. Да был бы за что. Ты сам в себя пришел, да только времени много ушло. Пощадил тебя та сирена. Может, ты и достоин ее доброты, впрочем, не мое это дело. Ладно, рад бы еще с тобой поболтать, да семья ждет. Бывай, тёмный, видимо. Водяной подпрыгнул, и, сделав сальто, красиво вошел в воду. Я же встал с песка, отряхнулся и направился к бане. Пожарские Шереметевы в белых халатах сидели в беседке, а перед ними на столе стояло две кружки с пенным и лежала разнообразная снедь. Ну, как прогулялся? уточнил Иван, когда я сел на лавку рядом с ним. Отлично, ответил я. Красиво здесь. Про разговор с водяным я решил умолчать, помня слова нечисти про недоросли. Спасибо за то, что привез меня сюда, произнес я, обращаясь к Ивану. Приехал я, прогулялся по берегу и на душе легче стало. И то ладно, просто ответил пожарский с щелчком, сбилупавший на столешницу лист. Иногда надо из города выбираться. Шумно там и суета. Лука, принеси пенного гуляки. Шереметьев сделал глоток, осмотрелся по сторонам и понизив голос до шёпота, произнёс: глядя на нас. Ну, если баня пошла на пользу, может быть, поговорим о делах?" Я обернулся к пожарскому. "То есть баня была не просто так? Ну, тебе же помогло?" "Хворь тоска прошла", сам сказал. "Невозмутимо ответил друг. "Так что считай, совместил приятное с полезным?" "Хитро", оценил я. Но Иван истолковал эту фразу по-своему. Ну вот когда ты последний раз работал в поле? Я имею в виду не переворот и убийство жреца в Мезоамерике обой с упырями, или еще с кем-нибудь из нежити, что угрожало невинным подданным империи. Я задумался, пытаясь вспомнить, сказал с сомнением. В Бергардовке, вроде. Пожарский поднял указательный палец. Вот. А так долго засиживаться не стоит, иначе жиром обрастешь и станешь неуклюжим, тем более, что предстоящее дело рассчитано на команду. Держи, барин. Лука поставил передо мной кружку, и я благодарно кивнул, принимая напиток. Сделал глоток. Ладно, заинтриговал. Говори, что задумал? Пожарский хлопнул меня по плечу. Вот, другой разговор. Глянул на Олега. Давай, излагай быстрее, пока наш темный ведьмак не передумал. Олег глотнул пену, взял с тарелки ломтик вяленой оленины. В общем, дело такое, начал он. До меня дошёл слух, что семья Воронцовых всеми силами хочет восстановить пошатнувшуюся репутацию. И Арсению выпал шикарный заказ на зачистку леса на окраине Снежинска, рядом с Лукоморьем, в заповедной зоне. Нежить там безобразничает начала и сильно, говорят, даже в окрестные деревни захаживать стало. Если мы уведем у Воронцова заказ, Арсений останется с носом и будет в бешенстве рвать волосы во всех местах. А мы получим немного народной любви и признания. Ты как? У меня русали недель на носу, поморщился я. Да там дел-то на пару дней, махнул рукой пожарский. Зайти и выйти. Ты пойми, Миша из мурма, такой шанс раз в сто лет выпадает. Если Воронцов исполнит этот контракт, люди быстро забудут, что его родич попал в дом с Кудауме, и снова вынесут его на пьедестал народной любви и славы. А мы дальше будем сидеть на вторых ролях. Я вздохнул. Ладно, кто еще в деле? "Я, Алина, Иван Дамари, ты Суворов?" просто ответил Олег и быстро поправился. "Бывший Суворов". Я усмехнулся. "Немного ли шестерых для зачистки? Ну, Воронцов тоже не один работать собирался. Мой осведомитель сказал, что контракт для команды". "А что там такого опасного?" насторожился я. Олег пожал плечами. "Этого я не знаю, но Арсений не полезет туда, где голову сложить можно, даже ради восстановления репутации". Слишком уж он любит красивую ведьмачью жизнь и так же сильно не любит ей рисковать. Никогда в жизни не слышал более дипломатического определения слова трусоват, хохотнул пожарский, отпил пенного. Ну, я не знаю, задумчиво протянул я. У меня русали неделя, гости, туристы, опять же готовиться надо. Про то, что сила вернулась ко мне буквально сегодня, я решил умолчать. Не нужно товарищам знать, что еще совсем недавно в особняке Морозовых была безобразная ссора, которая закончилась стрельбой. Иван нахмурил брови, обернулся ко мне и строго произнес. "Михаил Владимирович, а как же предназначение клятва, не жалея собственной жизни бороться с тьмой, служить свету, спасать невинных селянок, которые потом отблагодарят тебя? Мы опора страны, защита людей от тьмы, которая распространяется по миру. И только мы можем ее остановить". Я говорю про реальное дело, которое в историю войдет, А ты про туристов, и что тебе надо фонарики развешивать и составлять списки гостей? С этим и секретарь справится, а мы приедем сразу на все готовое. И заодно покроем себя славой, добавил Шереметьев. Я сделал глоток пенного и задумался. Чем я рискую? Да ничем. Помогу людям, получу дополнительный пиар, оставлю с носом Воронцова. К тому же Иван вещал почище проповедника, который обещал людям конец света. Слова Пожарского ложились в душу, цепляя за живое, и я сдался. «Красивый стелешь. Ладно, чего только не сделаешь ради невинных селянок? Излагай свой план. Ты уже придумал, как хочешь все провернуть. Безверховно в синоде хаос и анархия, ответил Шереметьев. А значит, заказ зависнет в секретариате башне надолго. Воронцов готовится к выезду, и тут появляется группа неравнодушных, очень инициативных граждан, вернее, ведьмаков, которые хотят безвозмездно, то есть даром помочь людям, а самое главное сохранить свой подвиг в секрете. Ну а всё остальное уже дело техники. В заповеднике везде камеры стоят, чтобы не браконьерствовали. И вот один из лесничих абсолютно случайно увидит, как потомки знатных родов бьются с чудовищами, спасая окрестные деревни от зла, и передаст их журналистке, а та уже запостит в сеть. Эшё коптеры прочее, — восхищенно догадался я, а ты голова. с такой подачей видео быстро станет вирусным. Только вот не перейдем ли мы с этим планом дорогу синоду? Шереметьев покачал головой. Жрецам сейчас не до нас. В башне Михайловском соборе каждый тянет одеяло на себя, пытаясь занять высокое место, которое так внезапно освободилось. Когда подковерные бои затихнут, а муть компроматов и интриг, которым дали ход уляжется, про нас никто и не вспомнит. А если даже вспомнят, просто поблагодарят за проявленную инициативу. Если контракт не выгорит, Воронцов и его семья уйдут в историю, и вступаться за права семьи, уехавшей во вторую лигу, никто не будет. Тем более, что нового наставника Воронцовым так и не назначили. Никто не рвется курировать семью, чей предок расстрелял Верховного жреца. Максимум, что будет в ответ, это Воронцов вызовет кого-то из нас на дуэль. И сам потом ее отменит, когда слух о предстоящем бое двух ведьмаков достаточно разойдётся. Так что если у нас выгорит, семья надменных пироманов уедет под плинтус, добавил Иван, подняв кружку. Где им самое место? Смелым судьба помогает. Ну а если сложим голову в лесу, удостоимся упоминания в легендах. За нас, братья, и за успех предстоящего дела. И стекло со звоном столкнулось, скрепляя сделку.